Область штатной дислокации флотов группы Доминион окрестности Солнечной системы Доминанта Земли. Глава первая. Странно, но в жизни полно невероятнейших совпадений. Группа флотов Доминион располагала тысячами разведывательных кораблей и сотнями станций наблюдения, разбросанных по периферии системы. и сканирующих п р о с т р а н с т в о вблизи родины человечества. Однако слепой выбор судьбы вновь впал на патрульный монитор Ракша, несущий в а х т у в окрестностях звезды р о с 128. До Солнца отсюда было примерно 11 световых лет. Когда-то здесь служили д а р и у ш Маримуса и Рахмансулла Раджабов. Когда-то именно их смена засекла приближение парламентерского бота с пиком пирамида Зани, верховным лидером птичей расы на борту. Именно этот бот принес Солнечную систему известие о начале войны за мобильность. Этому же монитору выпала сомнительная честь засечь не менее значимые, но куда более печальные события. Война пришла в Солнечную. Ракша, как и год назад, дрейфовала в нескольких десятках мегаметров от б л и ж а й ш е й стационарной станции слежения. И дежурил именно б е л ь к е в и ч прежний начальник моремуции Раджабова, правда уже не капитан, а майор. Высота, я кернал, услышал б е л ь к е в и ч панический призыв вахтенных наблюдателей посреди довольно т а к и спокойной смены. Высота, здесь высота, отозвался б е л ь к е в и ч Что там у вас? Множественный финиш, доложил юный лейтенант с к е р н е л а и судорожно вдохнул, будто захлебнулся словами. Сколько сфер? Подчеркнуто спокойно уточнил б е л ь к е в и ч Не знаю, сэр. Прибор зашкалило. Значит, значит более двухсот. Мысленно продолжил б е л ь к е в и ч Это вторжение. Спокойно, лейтенант. Без паники. Коммутируйте показания всех приборов к нам и на Константу. Можете использовать все резервные каналы. п о д в а х т и н н а станции готовятся к эвакуации. Сценарии и приоритеты будут уточнены в ближайшие 10 минут. Сейф с кодами и таблицами подготовить к уничтожению. Есть, сэр. Я и д е ж у р н ы й по м г н о в е н к е постоянно на канале. Обо всех изменениях обстановки д у б л и р о в а т ь информацию голосом. Есть, сэр. Выполняйте, – велел б е л ь к е в и ч оживляя видеостолб перед пультом. На ракши и небольших станциях наблюдения теперь дежурили безусые юнцы, зачастую еще даже не закончившие академию кадеты. Офицеров поопытнее подобрала война. Хоть флоты Доминиона и не вели регулярных боевых действий, стычки с залетными группами противника и частые партизанские вылазки закономерно привели к потерям и среди кораблей, и среди экипажей. Войн без жертв не бывает. Если корабли можно построить в любой момент, то кадры на голом месте и за короткий срок не вырастишь и не воспитаешь. Константа, я высота. Предварительный аларм. Повторяю, предварительный. Данные уточняются, но похоже началось. Как поняли? Я Константа приняли. Угрюмо отозвался флагман флота Евразии. Ожидайте соединения с командующим. Собственно, вторжение ждали. ждали уже не первый месяц, и, разумеется, оно началось в самый неудобный момент. Флот, разбросанный в пространстве на миллионы километров, оживал. Скакивали поднятые по тревоге люди, просыпались от ждущего режима двигатели, перегруппировывались с о е д и н е н и е м малых кораблей. о р д и н а р ц ы будили командиров, по единому бортовому времени стояла ночь. Спустя всего десять минут Бельке в и ч уже участвовал в оперативной видеоконференции командования флотов. Тим Хемерсбранд, командующий флотом Евразии, взглянул на Бельке в и ч а из видеостолба, и глаза у адмирала были припухшие. Вряд ли ему в последние недели доводилось полноценно отдыхать. Доброй ночи, поздоровался он. з д р а в и я желаю, по уставному отозвался Белькеевич. Сообщение со следящей рост 128 кернел монитор р а к ш а Множественные эхо. Более 200 финишных сфер. Расчетное время подлета два-три часа. Общий дрейф в сторону Солнечной. В целом по изогравам и основному радианту. Сферы большие. Это несомненно флот вторжения, сэр. Адмирал Сухо кивнул и повернулся к изображению другого офицера. о ф е л и я Селентина. К Фили и также приближается флот вторжения. Сэр, Селентина и прочие штабы из списка 43 предупреждены. Кроме того, поступило сообщение с Пламера 12. Их тоже атакуют. Боюсь, Пламер прикрыть будет нечем. Эмерс Брант в ответ снова лишь кивнул. Чилл, вызвал он командующего флотом Африка. Слушаю. Что скажешь? Чиллент был старейшим адмиралом Доминиона. И негласным главой адмиральского совета. В сущности, командовать обороной Солнечной системы предстояло ему. Даже более высокий статус командующего Евразией особой роли не играл. Чель онты был старше и опытнее. Базовые два, полагаю. Голос Уонты был, на удивление, чистый и молодой. б е л ь к е в и ч знал, что многие органы старого адмирала искусственные. Наверняка, звучит не настоящий его голос. Наверняка он-то использует синтезатор речи. Челлен ты, по сути дела, был больше, чем наполовину киборгом. Это знали все ф л о т с к и е Он и м ы с л и л как машина, холодно, отстраненно и рационально, без ненужных эмоций, паники и спешки. Согласен, кивнул Хемерсбранд. Коллеги, гости только с одной стороны. Справился Геннадий Лесин, командующий Антарктидой. недавно в е р н у в ш и й с я в солнечную. Пока да. Ну тогда действительно второй. А если пожалуют еще одним вектором, придется выбирать к о т о р ы й н и б у д ь из композитов. Пожалуют. Тогда и выберем. Присёк дискуссию Онты. Командующие а м е р и к о й и Австралии возражений не высказали.